Я вас узнал, ваша Светлость, сыгерц Трикслли. Тен поклонился ещё раз, совсем уж низко, но на колени не опустился. Я видел вас во время визита вашего славного батюшки, к регенту Хассу. Какой, сыгерц, горько спросил Трикс? Сатер грис узурпировал трон. Я всего лишь беглый сирота и ученик волшебника. Очки. Или в каморке для слуг, там кровать есть. А можно в кабинете? Нет. перепугался Тэкс. Ты что? Не щавиль вообще заходить туда заглядывать. Говорит, там остаточная эманация магии. Уснёшь человеком, а проснёшься каким-нибудь тельфом или минотавром. Глупости, неуверенно сказал Иен. Пугает. Я в каморке лягу, так привычнее. Трик взял одну свечу, и Иен другую. Пройдя тёмным коридором, мальчики пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись. Иен свою каморку возле входных дверей Трикс в спальню мага, мрачноватую, но с широкой и мягкой кроватью. Раздевшись и потушив свечу, Трикс немного постоял у окна, вдыхая свежий прохладный воздух. Несмотря на жаркий день, ночь выдалась прохладной. Сквозь ветви деревьев проглядывали особняки верхних районов и даже купол княжеского дворца. Трикс поделился тому, что и дворец, и улицу между особняками были ярко освещены. Двигались крошечные точки светлячков, а вверху мерцали красноватым цветом факелы, а вокруг купола дворца разливалось белое магическое сияние. Интересно, так каждую ночь? Или сегодня у регента Хасса был какой-нибудь важный приём, после которого только расходятся гости. Вздохнув, Трик забрался в кровать, натянул одеяло по самые уши. Постель была довольно чистой. Если на ней спали, то неделю другую, не больше. Ночную рубашку, принадлежавшую щавелю, Трикс решил не надевать. Завтра надо будет велеть Иену постирать и ее, и простыни. А самому пойти на рынок и купить все по списку щавеля. Еду, свежие полотенца, бумагу и чернила, ароматические свечи, вина белые и красные, мыло для рук и головы, благовонные соли для ванн. Он уже погружался в сон, когда услышал тихие шаги в коридоре. Трикс затаил дыхание. Дверь в спальню скрипнула. Иен, негодный оруженосец, решил обворовать его и снова убежать. Трикс тихо и жалобно позвал Иен. Трикс, мне страшно. Там там кто-то ходит. Где? В в, в, в кабинете. Сон с Трикса как рукой сняло. Он скочил, опрокинул натянутые штаны. Поискал лоушют на, на стене. Ещё днём мальчик заметил, что в пальне своей великий Макшавель Не полагаясь на одно лишь волшебство, хранил простую, но увесистую дубинку, вроде тех, которыми пользовались стражники. Схватившись за упругую тёплую рукоять из резинового дерева и обмотав вокруг кисти леменную петлю, Триг сразу почувствовал себя увереннее. В конце концов, он же победил в хулиганов в драке на палках, и победил-то потому, что невольно сложил заклинание, сделавшего его хорошим бойцом. Сколько Триксу было известно, действует такое волшебство очень долго. Пошли белеу Трикс. Глаза уже привыкли к темноте, и свет из окон вполне хватало, чтобы ориентироваться. И он тоже был в одной рубашке и босиком. Вначале я услышал, что кто-то на улице возится у калитки. Торопливо рассказывал Леон: "Ну, мало ли, пошумели и перестали". А потом слышу, в кабинете скрипит. И как бы голоса тихие. Это магия. Вот честное слово, магия. Остаточные им эманации. Ворзелес, не уверен сказал Трикс. А нет, после вы приблизились к двери кабинета. Вроде бы было тихо. Астрожевой огонёк зашептал на ухо и: "Ну, справились?" "Нет, я видел, он мимо окошка пролетал, когда в кабинете шумело." "Может, тебе приснилось?" предположил Трикс. Мальчики стояли, прижимаясь друг к другу, и вслушиваясь в ночную тишину. На самом-то деле, ночью в доме никогда не бывает совсем тихо. Шелестят за окнами листья на деревьях, шумит в щелях ветер, пощёлкивает углями остывающая печка, тихо вздыхает натруженный за день половицы, поскрипывают древние петли, в углу скребёт мышь. А сейчас тишина стояла мёртвая, гробовая, будто на кладбище или в пещере. Никого нет. — пошептал Трикс. — А чего шепотом-то? — ответил Иен. — Не так страшно, — признался Трикс. — Может, и впрямь приснилось, — виновато признался Иен. — Только странно. — Что именно странно? Он договорить не успел. В кабинете что-то сдякнуло и зашуршало. Потом из-под двери пробился яркий свет. — А-а-а! — запопил Иен во весь голос. — А-а-а! — подхватил Трикс и твердо зная, что лучше напугать врага, чем бояться самому. Ударил по двери дубиной. «А-а-а-а!» На два голоса завопили внутри кабинета. Обрадованной этой слабостью незваных гостей, Трикс той из силы пнул дверь. Распахнул ее во внутрь кабинета. На письменном столе магистра горела яркая масляная лампа. Рядом со спичками в руках. Застыл светловолосый мальчишка, чуть младше Трикса. В одеждах княжеского дома. Белая с голубым, короткие штаны чуть ниже колен, кружевная рубашка. круглая шапочка на голове. Судя по одежде, мальчишка был пожом или младшим слугой в княжеских палатах. За его спиной прятался совсем уж мелкий подценёнок, черноволосый, чумазый. Одет и не в пример проще. И знакомый Триксу. "Ага", завопил ученик магистра Щавеля, разом приободрившись. "Ты?" Мальчишка с слишком гордым именем Халанберри, предпочитающий откликаться на прозвище Ага, закрыл рот и посмотрелся в Трикса. Потом виновато сказал: "Ага, я. А ты чего сюда залез?" "Я тут по праву", рявкнул Трик'с как можно более уверенно. "Это дом моего моего учителя. И я за ним присматриваю. А ты что здесь делаешь?" Ага, пристыдительно посмотрел на своего спутника. Тот всё ещё держал догорающую спичку. И как раз в этот момент огонь коснулся его пальцев. Пацан взвизгнул, выронил спичку и принесся затаптывать её, одновременно засунув в рот обожжённый палец. «Чего визжишь, как девчонка?» – презрительно сказал Йен из-за спины Трикса. «Подумаешь, пальчик обжёг. Княжеский слуга, а ещё по чужим домам лазишь. Позор! Вот позовём в стражу, тебя хас прикажет на конюшни выбороть». Трикс поймал внимательный взгляд светловолосого мальчишки и почему-то смутился. Ему показалось, что тот нарочно обжегся, чтобы выгадать себе несколько мгновений и придумать ответ. «Говори!» — велел Трикс. «А ты, ага, молчи!» «Зря я тебя на пристани защитил. Пусть бы тебя вздули как следует!» «Это он лодку продавал, а потом ребят с рынка побил!» «Ага!» — быстро сказал малыш и замолчал. Княжеский слуга наконец-то вытащил палец изо рта и похлопал своего маленького спутника по плечу. «Тихо, Хаванберри!» Мальчики, я прошу простить меня и моего друга. Мы не знали, что в этом доме кто-то живёт. Нам надо было найти пристанище на ночь, а утром мы бы ушли, не причинив дому никакого урона и разорения. Трикс хмыкнул. Голос у мальчишки был очень красивый, хоть и совсем ещё детский, тонкий, и говорил он так гладко, что сразу было понятно, с рождения состоит при благородных. "Какие мы мальчики", сказал он нарочито грубо. Ты сам-то кто такой? Меня зовут Тиен. Я ученик министреля. Мальчик снял голов с головы шапочку и церемонно поклонился, разводя руками. Трикс невольно склонил голову в ответ. Если тебе 14 лет учили этикету, то на определённые действия и жесты ты отвечаешь не раздумывая. Прошу прощения, благородный господин. Могу ли я узнать ваше имя? Трикс в глазах Тиена будто замерцали огоньки. Трикс — Трикс Алье, наследник Сагерца Гарата Салье? — Да, — поколебавшись, признал Трикс. — Я вас узнал, ваша светлость, Сагерцог Трикс Алье. Тиен поклонился еще раз совсем уж низко, но на колени не опустился. — Я видел вас во время визита, вашего славного батюшки Крегенту Хассу. — Какой я Сагерцог? — горько спросил Трикс. Сатар Грис узурпировал трон. — Я всего лишь беглый сирота и ученик волшебника. только я тебя не припомню. Откуда благородному Триксу Салье помнить каждого слугу в княжестве Дилом? Почтительно произнес Тиен. Но я вас запомнил. Вы были очень добры к слугам и веселили княжну, когда ей было грустно. Да ну ее, отмахнулся Трикс. Делать ей нечего, вот и грустит. Могла бы и вмешаться, когда Сатар власть захватил. Правит Хас, мрачно сказал Тиен. А регент Хас... Он не очень-то забочен справедливостью. Ею никто не забочен, согласился Трикс. Что ты делаешь в моём доме, министр Эль? Попробуйка убедить меня не вызывать стражу. У тебя есть 2 минуты. Халанбыри взял Тена за руку и сказал: "Может, мы Молчи". Оборвал его Тен. "Благородный Трикс, простите нас за вторжение. Дело в том, что прогнил Регинт Эхасса." Сегодня он принимал делегацию витамантов с Хрустальных островов, и во время разговора я случайно оказался рядом. Я знаю язык витамантов, на котором они говорили. Ну? Я узнал, что регент Хас близок к измене. Он хочет выйдет княгиню Тиану, порученную его опеки, за главу витамантов, волшебника Эвикейта. Тогда княжество достанется Хасу, а глава витамантов породится с правящей фамилией. Король не молод. И говорят, что он не может иметь детей. Наследники Викета и Тианы будут претендовать на трон.